Глава 30. Айрес ковыляла по лесу уже больше часа. Чутье подсказывало ей, что Эймери на этом пути не будет, а значит, ее неминуемо ждет простая схватка. Мысли об этом не вызывали ничего, кроме усталости. Вряд ли противник сможет удивить ее, человека, который сражался чаще, чем спал, всегда побеждал быстро и такими способами, что тени нередко приходилось за ней прибирать. Ее раздражало все. Выглядывающие из-под земли корни, об которые она трижды чуть не навернулась, собственные шаги, и особенно то, что ей вообще нужно куда-то идти. Завалиться бы сейчас в своей комнате с едой, включить сериал, а не бродить по темному лесу в поисках возможного противника, который все равно падет спустя пять минут после того, как они пересекутся взглядами. Самое ужасное, что еще топать обратно, пробубнила она. В животе заурчала. Такое издевательство над собой Айрис уже терпеть не смогла. Она остановилась, запрокинула голову к небу и устало взвыла. Постояв так минутку, села рядом с ближайшим деревом, вытащила из поясной сумки сэндвич с соевым мясом и с удовольствием расправилась с ним в три захода. «Блин, нужно было больше взять». Она осушила бутылочку с яблочным соком и заглянула вглубь сумки. «О, батончик!» «Ну какая же ты лентяйка!» — воскликнул кто-то впереди. Из гущей тьмы вышла девушка. Ее старинное коричневое платье, струящееся из муслина, с кружевными рукавами-фонариками, впечатлила Айрис. Но все же она не сдвинулась с места, продолжая увлеченно жевать батончик. — Даже дойти до меня не смогла, — искренне возмутилась девушка, разводя руками. — Тебе оставалось всего десять метров. — А не нужно стоять на другом конце штата? — буркнула Айрис. «Сюда дойти 20 минут быстрым шагом. Прости, у меня не было мотивации спешить туда, где не предвидится ничего интересного». Айрис стряхнула крошки с уголков рта, запихнула весь мусор в поясную сумку, отложила ее и встала. «Но я с большой охотой уйду отсюда». «Ты даже не поинтересуешься, как меня зовут?» — обиженно спросила девушка. «Где ты видела, чтобы перед дракой люди представлялись?» Айрис состроила кислое лицо. Видно, маловато у тебя опыта. Я Розалин. Мне все равно. Айрис развела руками. Даже говорила она с возмутительной апатичностью, которая, судя по изумленному виду Розалин, ее задевала. Но Айрис было все равно и на это. Если бы я запоминала всех, кого прикончила, большая часть моего словарного запаса состояла бы из их имен. — Ты считаешь, что это достижение? — повысила голос Розалин. Учитывая, что все они были плохими людьми, Да, Розалина обреченно вздохнула. Ох, какие странные нынче герои пошли. Я никогда не ощущала себя героиней, как в этих дурацких комиксах и фильмах. Я просто делаю свою работу и живу себе в удовольствие. Айрис двинулась к ней медленным шагом и достала из кармана железную ручку. Прямо в ее руке она превратилась в биту. Слушай, я замерзла немного и голодная. Давай уже поспешим. Пока Айрис шла вперед, Розалин наоборот отступала. «Я ознакомилась с отчетом о тебе. Ты молодец. Физически очень сильная. В ближнем бою хороша. И оружие у тебя интересное. Но вот в дальнем бою ты довольно слаба. К твоему несчастью, это как раз-таки моя сильная сторона. Поэтому от меня подальше отходишь?» Айрис подняла биту на плечо. «Я с тобой в догонялке играть не собираюсь». Она кинулась вперед, но почти не успела приблизиться к Розалин. Бита вдруг выпала из рук. Тело обдало жаром, перед глазами все поплыло. Айрис застыла в незаконченном шаге. «Как я и сказала, ты хороша только в ближнем бою». Розалин подошла сама и убрала с ее лица упавшие пряди. «К тому же очень самоуверенно. Увидела девушку в непригодном для боя костюме и решила, что легко победишь. Ты меня отравила?» Айрис не могла даже поднять на нее глаза. Тело словно окаменело, отказывалось подчиняться. Так это ощущается как отравление? Теперь Розалин обходила ее, разглядывая со всех сторон, словно экспонат. Может, скорее как погребение живьем? Представь, ты выпиваешь настойку из рук любимого мужа, ложишься спать, а просыпаешься в гробу под двумя метрами земли. Так темно, что не видишь собственного носа. В отчаянии ты кричишь и бьешься по крышке гроба, разбивая руки в кровь. Ты понимаешь, что тебя ждет мучительная смерть от нехватки воздуха. И все из-за мужа, который почему-то решил от тебя избавиться. И вот ты снова свободна, полна решимости отомстить. Но вдруг выясняешь, что твоего мужа ограбили и прирезали. Казалось бы, вот и решение проблемы. Только есть один нюанс. Погиб он не от твоих рук. И потому жажда отмщения не умирает вместе с ним, а продолжает жить. Розалин пожала плечами и усмехнулась. В такую вот передрягу я попала. Так ты решила меня живьем похоронить? Нет, это было бы слишком жестоко. Не такую силу даровал мне Зотис. Розалина обхватила ее щеки и заставила поднять голову. Как я была заложницей в гробу, так я похороню твое сознание и заберу тело себе во владение. Будешь моей куклой. Так ты мозги промываешь, Айрис ухмыльнулась. Словно я позволю тебе меня забрать? Ты права. «Так просто это не делается». На ее лице появилась жуткая улыбка. «Сильные умы сломить сложно, но у всех есть слабости, о которых мы хотим забыть». Розалин наклонилась к ее уху и прошептала. «Покажи мне свою жизнь, Айрис». Оцепенение мгновенно прошло. Айрис рухнула, но вместо земли и листвы под ней был каменный до боли знакомый пол. Она оглянулась и увидела, как вокруг по кусочкам собирается маленькая темная комнатка. «Я не буду ломать тебя», — эхом пронесся в голове голос Розалин. «Ты сама сделаешь это с собой. В тот момент, когда дашь слабину, ты будешь обречена».